Глава 2. Четыре полезные привычки, которые помогут вам избежать усталости и беспокойства. Хорошая привычка номер один. На вашем столе не должно находиться ничего, что не связано с решением проблемы, над которой вы работаете в настоящее время. Роланд Л. Уильямс Президент крупной железнодорожной компании однажды сказал, «Человек, чей стол завален бумагами, касающимися самых разных дел, обнаруживает, что стоит убрать со стола все лишнее, как работать становится гораздо проще и быстрее. Я называю это генеральной уборкой, и она является первым шагом на пути к повышению эффективности работы». В библиотеке Конгресса США на потолке есть надпись. Это слова поэта Александра Поупа. «Порядок — вот первый закон небес». Порядок должен стать первым законом бизнеса. Но так ли это на самом деле? Нет. Обычно стол бизнесмена всегда завален бумагами, которыми он не пользуется неделями. Издатель одной Нью-Орлеанской газеты рассказал мне, что когда секретарша разбирала его стол, то обнаружила на нем бумагу, которая пролежала там два года. Одного лишь вида стола, заваленного письмами, на который не был послан ответ, отчетами и предложениями, достаточно, чтобы привести любого человека в смятение, вызвать у него беспокойство и напряженность но это еще не самое страшное. Постоянное напоминание о миллионах дел, которые надо выполнить, и о нехватке времени, может вызвать у вас не только беспокойство, напряженность и усталость, но стать причиной повышения кровяного давления, возникновения сердечных заболеваний и язвы желудка. Доктор Джон Г. Стокс профессор медицинского факультета университета Пенсильвании, выступил с докладом перед Национальной медицинской ассоциацией США. Его доклад назывался «Функциональные неврозы как осложнение органических заболеваний». Доктор Стокс перечислил 11 симптомов, на которые следует обращать внимание при анализе состояния разума пациента. Первым в этом списке стояло ощущение обязательств или долга, бесконечный список дел, которые необходимо выполнить. Но как такая простая процедура, как уборка стола и принятие решений, может помочь вам избавиться от этого ощущения постоянного давления, чувства долга, ощущения бесконечной череды дел, которые необходимо выполнить?